«Да сарбата рыжая!» — гнулся Афроу. «Точно, где Высоцкий?» «Дочка мне говорила, что шла на выставку. Ну, там, в подвале устраивают. Абстрационисты туда этих...» «А подъезда как раз Фраучий с этой рыжей выходит. А запомнила дочка их, потому что полковник — мой сосед по площадке, так что не спорь». «И не буду», — легко согласился Афроу, всыпая в карман выигрыш. «Ну чего, козлы, хватит с вас». «Или еще вздуть?» «Вали, вали!» — обижно посоветовал кто-то. «Завтра Спиридуноча кликнем, вот тогда приходи. Погляди им, кто из нас, козел!» Фрол не стал выяснять, в чем сила загадочного Спиридуноча, пообещал заглянуть еще разок, чтобы вновь обуть козлятников, после чего двинулся навстречу Килюсу, как раз выходившему из подъезда. 3 рубля выиграл!» — сообщил он, позвенев мелочью. «Козлы, елы, попались!» «Там тоже козлы!» Кирилл смахнул рукой, указывая на подъезд. «Ни черта толком не знает Вроде бы у фраучи была знакомая где-то у Белорусского вокзала». «Малая Грузинская», — прищурился Сафров. «Дом Высоцкого знаешь? Там еще выставки какие-то бывают». «Малая Грузинская, 24», — вспомнил Лунин. «Молодец, воин Фраут. А квартира?» «Соседний подъезд от Высоцкого. Там их, кажется, два». «Один», — попал Николай. Тот подъезд, где жил Высоцкий, как раз на углу. Значит, следующий. Поехали. Дом на Малой Грузинской, как раз напротив разрушенного костера, был, как всегда, окружён любопытствующими. Большинство осаждало подъезд, где жил Таганский Гамлет, а наиболее ретивые пытались проникнуть внутрь. швейцар привычно осаживал интересующихся, и те, немного потолкавшись, возвращались обратно, или заходили поглядеть очередную выставку клуба столичных художников, которая постоянно действовала в обширном и глубоком подвале. Кирюз и Тхар миновали подъезд с толпой любопытных и оказались у нужного им соседнего. «Зайдем?» – предложил Лунин. «Там, правда, швейцар? Барона бы сюда!» «Ну да», – хмыкнул Фролл, – «наскандалили вы, а после что? Давай просто спросим про рыжу «Не скажет», – задумался Николай. Они тут все из ГБшников. Так чего, пост установим. Посидим в карету, вот денек-другой. Смотри, Кирюс схватил Дхара за руку. Похож на военного. Из подъезда выходил человек лет 45 пяти в легколетней рубашке и светлых брюках. В руке он нес большой черный дипломат. Похож. Ну и что? Пожал плечами Фрол. Не спрашивай же, не часом товарищ? Стой! Он же... Ярд! — Ну тебя, — отмахнул Солунин, — рожа у него от спирта красная. У всех вояк морды такие. — Да при чем тут елы? — Француз, ну ей-богу! — Знаешь, — озлил Солунин, — раз ты так уверен, иди за ним. Близко не подходи. Проследишь — возвращайся. Я буду ждать тебя или здесь, или на выставке в подвале. Человек с дипломатом двигался уверенной походкой военного, слегка отмахивая рукой каждый шаг. Дхар, стараясь не попадаться на глаза, следовал в некотором отдалении. У белорусского вокзала неизвестный быстро оглянулся, и Фрол поспешил отвернуться в сторону ближайшей витрины. Человек, убедившись, что все в порядке, направился прямиком к входу в метро. Тут Фролу довелось побегать. Толпа сразу же разъединила их, и Дхару пришлось поработать локтями, прежде чем он снова приблизился к человеку с черным дипломатом который прошел подземным переходом и свернул к Свердловской линии. Поезд уже отправлялся и фрол еле успел вскочить в соседний вагон. На остановке он перебрался в следующий и с облегчением увидел своего подопечного. Станции проносились одна за другой, но подозрительный тип с военной выправкой оставался на месте. Дхар взглянул на схему, висевшую тут же, и понял, что до конечной остались две станции. Предпоследняя водный стадион была той, откуда путь вел на Головинское. Человек с дипломатом вышел именно там. Фрол, уже не сомневаясь, подождал несколько минут, прежде чем подниматься по эскалатору. Выбравшись, он посмотрел направо. Знакомый силуэт двигался по Головинскому шоссе. Фрол стало не по себе. Вспомнились советы Варфоломея Кирилловича и коры но он решил все же идти дальше. У знакомой бетонной ограды неизвестный внезапно нырнув в какую-то калитку, пропал. С чувством немалого облегчения Дхар понял, что его подопечный отправился все же не на кладбище. Подождав немного, Фрол подошел к калитке и увидел табличку, гласившую, что здесь работает кооператив «Мемориал», изготовляющий памятники и мемориальные доски. Прикинув, что незнакомец мог быть обычным заказчиком, Фрол, устроив неподалеку наблюдательный пункт, Прождал минут сорок, но безрезультатно. Тогда Дхар вновь вернулся к калитке и осторожно заглянул во двор. Нужно ему человек стоял у черного полированного обелиска, разговаривая с каким-то старичком, который незадолго до этого прошел в ворота. Решив, что задача выполнена, Дхар быстро зашагал прочь. Находиться даже поблизости от Головинского совершенно не хотелось. Скамейка у подъезда оказалась занята двумя старушками. Лунин куда-то исчез. Вначале Фрол испугался, но тут же, вспомнив о выставке в подвале, поспешил туда. Пришлось купить билет. Тхар, редко бывавший на подобных вернисажах, спустился по узкой лестнице в обширное помещение с кирпичными стенами, где не, не без интереса осмотрелся. Увиденное его не вдохновило. А посему, не обнаружив Келюса, Фрол прошел дальше, в следующий, куда меньший зал. Там было почти пусто. У развешанных по стенам картин стояли лишь Лунин и невысокая курносая девица с распущенными волосами. Фроу потоптался с минуту, а затем деликатно кашлянул. — А, воин Фроуат! — обрадовался Николай. — Ну-с, оцени живопись! — Какую? — отхарбегло оглядел картины. — А, это! Да ела, не смеши! При этих словах курносую передернула. — Чудик! — смутился Келюс. — Это же авангард! Это у нас команда по баскетболу «Авангард» Буртун-Дхар. Рисовать не умеют в карету их репины. Девица окончательно увяла и опустила голову. Ну вот, сконфузил барышню. Это, между прочим, ее картины. Правда? Искренне огорчился Фрол. Вот елы. чего сестричка, еще научишься. Я в третьем классе также рисовал. А потом... Прекрати, возмутился Лунин. Не надо. Сдрожью в голосе молвила художница. — Пусть. Это все совок. Герасимовы, Серовы, козлы. Ненавижу. — Ну вот, — расстроился Лунин. Чук Чауральский. Фрол тоже несколько огорчился. — Не обижайся, сестричка, — обратился он к Курносы. — Я тоже не умел, а потом учиться стал. Хочешь, покажу. — Ага, — вдохновился Килюс. — Ледуня, выдайте этому Караваджо карандаш. Давно не смеялся. «Оставьте меня!» — воскликнула та. «Идите в третьяковку, смотрите своих саврасовых своих козлов!» «Ладно, сестричка!» — извиняющийся, то нам проговорил Фролл. «Дай листок!» «И вправду посмеемся!» Девица хотела возразить, но, поглядев на Тхара, все-таки выдала пару отточенных карандаши и альбомный лист. Фролл пристроился за столиком, где лежала действенная чистая тетрадь отзыв Сосредоточился. «Ого!» — оценил через несколько минут Лунин. Да ешь, Чукча! Сейчас, не отрываясь, пробормотал Тхар. Еще чуток. Наконец он, удовлетворенно вздохнув, продемонстрировал лист девушки. Таня охотно скользнула взглядом и тут же ахнула. Какое страшное лицо! Простите, у кого вы учились? У мари Николаевны. По рисованию у нас была. Че, хорош? Это Лида Майородин, волков его фамилия. Лицо Волкова выступало из темной глубины, недобрая щурясь. Тонкий рот кривел за усмешкой, глаза глядели пристально и холодно. «Пригодится», — одобрил Николай. «Вместо фотки, беном». «Простите, вас зовут фрол прервала художница. «Или как-то иначе?» «Фроуат», — подсказал Келлюз. «Он у нас меньшинство «А это Лида, выпускница Репинки. Это ее первая выставка «Самородок ты уральский». — Фрод, где его учились, — повторила девушка, — так... так просто это нарисовать нельзя. — Да в школе разор руками тхар. Потом в армии в стенгазете шар же молевал. — А, баловство это. Пойдемте-ка перекусим лучше. — Француз, тут какая-нибудь забегаловка есть? — Там наверху кофейня, — сообщила Лида. — горячий бутерброды готовят. Они вышли из подвала и направились вверх по Малой Грузинской. «Рыжая живет на четвертом этаже», — шепнул Тхару Келюс. «Этот с дипломатом поехал на Головинское», — отозвался фрол «В кооперативе работает. Памятники рубит». «О чем этого удивилась Лида?» «В казаков-разбойников играем», — сообщил Лунин. «Знаете, Лида, давайте-ка лучше о живописи». Корф прибыл ко входу на Кропоткинскую вовремя. Прыжов уже ждал его, переминаясь с ноги на ногу. «Здравствуйте, Ваша...» — Михаил Модестович, — заспешил он, увидев барона. — Очень рад. Давайте отойдем. Они направились к скамейкам, где пассажиры коротали время, поджидая автобус. — Видели Волкова? — поинтересовался полковник. — Нет, но вчера я разбирал бумаги на работе. Там был ящик, в столе начальника охраны. У нас мебель решили перенести ремонт. Вот. Он достал из кармана большую записную книжку. Первую страницу украшал большой вензель из двух сплетенных букв «В», стилизованных под старославянский шрифт. «Наверное, Всеслав Волков», — предположил Сеня. «Под лица недурной вкус», — заметил барон, разглядывая вензель. ну что там дальше?» Страницей блокнота густо заполнял красивый ровный почерк, но гласные и согласные шли в совершенно невообразимом порядке. «Шифр», — вздохнул Прыжов. Вначале я думал, что на иностранном, только русскими буквами. Но нет. Там дальше, Михаил Модестович, схема. Корф перевернул несколько листков. На одном из разворотов помещалась аккуратно вычерченная схема, слегка напоминавшая план пещеры с несколькими выходами. Предполагаемые выходы имели зашифрованные пометки, а посреди была изображена стрелка, указывавшая на некую точку, рядом с которой стояла единственная более-менее понятная надпись «Карман». «Однако...» — барон принялся листать книжку дальше. Снова шифр. «Скажите, семён эта схема вам ничего не напоминает?» «Никак нет, Михаил Модестович», — покачал головой Прыжов. «Я показал ее одному краеведу. Он тоже ничего не понял. Может, это не в столице?» «Любопытно, любопытно», — бормотал полковник, разглядывая записи. «В нашей дивизии был когда-то отменный шифровальщик. «Жаль, погиб еще в шестнадцатом». семён я могу это взять?» «Конечно, а я еще погляжу». Волков уходил в спешке, мог кое-что оставить, кроме книжки. «Если будет что-нибудь новое, я вам сразу позвоню». «Буду весьма обязан», кинул Корф. «Только, семён Бога ради, будьте осторожнее». Прыжов пообещал, после чего поспешил откланяться, сообщил, что торопится в теплый стан. День только начинался, и Корф решил последовать совету Лунина и съездить в дворянское собрание. От него он уже узнал, что голубая кровь собирается в том же здании, что и при царе-батюшке, но теперь собрание занимает лишь несколько комнат, а остальные помещения сдаются в наем. И действительно, огромный дом, где прежде размещались различные большевистские конторы, был теперь оккупирован совершенно неизвестными бароноорганизациями с дико звучащими названиями МММ, МАУС, «Экорамбурс», а то и еще почище. Полковник незаметно перекрестился и приступил к поискам. Дворянское собрание обнаружилось в бывшей бильярдной. Здесь в давние годы молодой поручик Корф порою катал шары, обставляя своих партнеров в американку. Теперь на месте бильярдных столов помещались конторские, заваленные разного рода документации. На золи пишущие машинки. «Экис смольный» вздохнул барон, оглядываясь по сторонам. Осматривался он недолго. У полковника тут же потребовали членский билет, а поскольку корт такового не имел, предложили взять гостевой, по счастью, за рубли, а не за доллары. За те же рубли, хотя и в большем количестве, барону был предложен комплект бланков для аннаблирования. Полковник, немного удивившись, пояснил, что его рот был аннаблирован еще в XIII веке. Но одна из сидевших за столиками дам пояснила, что при отсутствии документов анаблирования и иммортикуляция будут проводиться заново и оплачиваться особо. Смутившись, Корф обещал подумать и проскользнул в следующую комнату, бывшую в его годы курительной. В бывшей курительной стояли мягкие кресла и ободранная деревянная кафетра. Здесь, вероятно, заседали, но сейчас комната пустовала, и барон направился дальше, туда, где в его времена находился буфет. Тут полковник получил возможность убедиться, что кое-какие традиции все же сохраняются. Буфет оказался на месте. Правда, выбор закусок, напитков, а также цены живо напомнили Корфу не прежнее собрание, а фронтовые вокзалы Ростова и Новочеркасска. Барон, опасаясь, что за эту снеть надо платить все теми же пугавшими его долларами, потоптался у стойки и присел за дальний столик, желая как следует оглядеться.